Глава 4. Каждое существо стремится к наслаждению, а достигнув его — к еще большему наслаждению. Многие из нас знают, сколь незаметна грань между естеством и пороком. За ней же существо превращается в худые меха. Сколько ни вина — все вытечет. Пустота, жажда и вместилище бедствий. Хуже, впрочем, когда соединяются порок, власть, И магия тьмы. Фахри праведный. Существо и истинное. Санти проснулся, взмокший от пота. На мокрых простынях. И целую минуту стряхивал с себя ночной кошмар. Во имя неизъяснимого, Пять ночей он здесь. И пять ночей сны его изнурительно, как бег оседланного демоном. Санти ничего не помнил, но каждая клеточка его тела была выговарившей. Опустошенный. И опять тот же кислый запах витает в воздухе. Может, это запах его пота? Санти спустил ноги с ложа, и они по щиколотку утонули в густом белом мехе. Как всегда, по утрам свет солнца уже ворвался в башенку, ослепительный, веселый. Он будет здесь до полудня, а потом в более высокие ярусы. Дворца примут башенку в свою тень, а ветер принесет с востока влажное дыхание озера. Нет, башенка хороша, именно о такой он мечтал когда-то, давным-давно, в доме отца. Высоко над землей, чтобы вокруг только воздух. Снизу башенка казалась маленькой, но на самом деле ширина ее достигала почти 10 локтей. Комната – правильный восьмиугольник, в котором часть отгорожена тростниковым занавесом. Там ванна и туалет. Стены – из бледного, желковатого камня. Пять узких высоких окон, куполообразный потолок из полированного серебра. В углах – высокие вазы розового кварца. Служанка каждый день меняла в них цветы, но всегда приносила одни и те же – светло-голубые, почти не пахнущие, похожие на взлохмаченные шары. Вход в башенку через люк в полу. Меховой ковер над крышкой надрезан полукругом и выкрашен в светло-розовый цвет. Под ним вдоль стены винтовая деревянная лесенка. По оси колодца гладкий шест. Хочешь, спускайся по спирально уходящим вниз ступенькам. Хочешь, встань на укрепленную на шесте доску, возьмись за перекладину и скользи вниз. Сойдешь и эластичный трос утянет устройство наверх. Подняться в, маш... в башенку можно только пешком. Если бы не жуткие сны, жизнь в замке была бы восхитительна. Никаких ужасов из тех, что рассказывали о красноглазых сахагоях. Красивые девушки, вежливые слуги, быстрые парды. Правда, была еще та. Первая ночь. Санть отодвинул занавес и вошел в ванну. В крыше, который был круглый фонарь, затянут кисеей. Встав на прохладный отполированный камень, он нажал на рычаг. Твердые струи, нагретые солнцем воды, ударили в спину, смывая с кожи испарину. Санти топтался в ванне, похрюкивая от удовольствия, подставляя под колючие струи каждый кусочек своей кожи. Горячая вода сменилась теплой, а потом прохладной. Санти отключил душ и растерся пушистым, пропитанным благовониями полотенцем. Стало полегче. Мышцы вновь обрели упругость. Санти швырнул полотенце на пол и, встав на руки, сделал несколько шагов. Но пальцы запутались в мехе, и он повалился на спину. Лучи солнца грели живот. Санти потянулся, выгнулся и прыжком вскочил на ноги. Худощавый, ловкий, гибкий, как девушка, он был слабее большинства своих сверстников. Среди гражданских верхов фаранга недостаток физической силы не считался изъяном. Власть и деньги вполне заменяли умение переносить тяжести или поднимать на плечи боевого пса. Но из-за замкнутой жизни отца, друзьями Санти были дети простонародья. А у этих другие правила. Добро бы юноша умел владеть оружием или знал приемы борьбы. Тогда ловкость и быстрота восполнили бы слабость мышц. Но отец запретил Санти учиться воинскому искусству, и юноша не рискнул пойти против его воли. Отцу хорошо, — думал Санти, — он ты силен как парт, да и мечом владеет. Раз случайно Санти увидел отца, фехтующего с самим Шиноном. И они были достойны друг друга. Но почему тогда сын должен позорить себя слабостью? Но попробуй настоять на своем, когда Тилот сказал «нет». Если бы мать Санти жила с ними... Санти почему-то всегда знал, что она жива, пока он был совсем маленьким. Он думал, что сестра отца — его мать. А когда узнал правду, все ждал, ждал, вот она, приедет, его мама. Потом вырос и перестал ждать, будто она с... с ними. Будь она с ними, отец не был бы таким нелюдимым, хотя юноша не мог пожаловаться, что Телот многое запрещал ему. Куда меньше, чем отцы его сверстников, своим сыновьям. Но Тилот никогда не объяснял, почему он что-либо запрещает. А это было обидно. Санти несколько раз высоко подпрыгнул, потом ухватился за выступ над окном и подтянулся. Скрипнул, открываясь люк, и юноша мягко спрыгнул на ковер. В башенку поднялась девушка-служанка, маленькая, отлично сложенная, с шоколадным личиком и черными удлиненными глазами. Она поставила в вазу новые цветы, высыпала в чашу на столе фрукты и принялась чистить ковер, изредка поглядывая на Санти. Юноша обернул вокруг бедер белую шелковую повязку и взял из чаши виноградную гроздь. Пожалуй, после завтрака он поедет к озеру. Старик-кормчий предложил научить его управляться с парусом. Будет совсем не дурно, если к моменту возвращения в Фаранг он сможет управлять Юбкой. Юбка, маленький одномачтовый парусник. Одномачтовое парусное судно около 5 метров длиной. Если, конечно, он вернется туда... «Да нет, конечно. вернется. Отец купит ему юбку, и он возьмет Мару и увезет ее в одну из бухт на северном побережье, о которых рассказывали друзья. Вдвоем там совсем неплохо. Юноша посмотрел на служанку. Славная девочка. И кожа такая гладкая, а как стреляет глазками. Явно не прочь поиграть. Санти уже готов был протянуть к ней руки, но вдруг понял, что не испытывает никакого желания». Абсолютно никакого, будто рядом не женщина, а деревянная статуэтка. Нет, решил он, эти ночные кошмары еще хуже, чем я думал. Санти улыбнулся служанки, распахнул люк, скользнул по шесту вниз и отправился завтракать. Лишь одну дорогу знал он во дворце от трапезной до своей башенки. Юноша подмывало побродить по всем этим хаотическим коридорам и галереям, но он опасался заблудиться и изобрести в какое-нибудь запретное место. Всё-таки это дворец Сахагоев. Хорошо бы познакомиться с кем-то, кому известны здешние лабиринты. Но приятелей во владении у Санти не появилось, хотя он жил здесь уже три дня. Казалось, здешние обитатели сторонятся его, будто слово «властительница» не только охраняет его, но и отделяет от других. Санти вспомнил то первое утро, когда его, измученного, почти бессонной ночи в подземелье, едва не падающего от голода, выволокли из камеры. Два стражника Гурамиди выволокли и посадили на каменные плиты у входа в подземелье. Санти щурился от яркого света, перед глазами плавали разноцветные круги, Не сразу он заметил высоченного светловолосого воина, что разглядывал его, немного наклонив голову и теребя уст. На воине не было доспехов, никакого оружия, кроме прямого меча в ножных с рукоятью, украшенным узором из крохотных драгоценных камней. Широкий обруч с золотой насечкой охватывал его голову. Рядом с ним рослые стражники Гурамиди в стальных керасах выглядели не слишком большими, Примерно так выглядел бы Санти, поставь его рядом с одним из Гурамиди. Поднятый подбородок, немигающий взгляд, и жесткая линия рта явно давали понять Светловолосый начальник, вряд ли. Санти в этот момент представлял из себя приятное зрелище. Но воин уставился на него так, будто хотел запомнить навсегда. Юноша переместился ближе к стене и оперся спиной на холодную каменную кладку. Он находился в маленьком внутреннем дворе. Посередине дворика – бассейн, посреди бассейна – фонтан, в виде золотой рыбы с раскрытым ртом. При виде сверкающих струй, Санте ужасно захотелось пить, и он облизнул пересохшие губы. Он чувствовал лицом крохотные брызги, приносимые воздухом. Юноша поглядел на стражников. Они возвышались над ним, неподвижные, как колонны, поддерживающие надвратную арку. Еще трое. Пожилой мужчина в сером переднике и две девушки в цветастых юбках. Терпеливо ждали, пока высокий воин налюбуется плачевным обликом Санти. Наконец, здоровяк кивнул и удалился. Только после этого слуга и девушка взялись за Санти. Они стащили с него вонючую одежду, почти на руках отнесли в бассейн и опустили в прохладную воду. Санти пил ее, пока не почувствовал, сейчас польется обратно. Тогда он закрыл глаза и отдался рукам девушек. Санти вымыли до идеальной чистоты, умастили благовониями, высушили полотенцами и расчесали волосы. Юноша блаженствовал, если бы не голод, он чувствовал бы себя превосходным. «Я хочу есть», — обратился он к слуге в переднике. Тот поглядел на солдат. Лица воинов остались непроницаемыми. Тогда слуга мигнула одной из девушек. Она убежала и вернулась с двумя длинными кривыми бананами. Ничего вкуснее Санти сроду не едал. Слуга что-то сказал девушке на незнакомом Санти языке. Девушка отмахнулась и покраснела. Вторая служанка фыркнула и взбила рукой длинные черные волосы. Что ты сказал? спросил юноша, но слуга сделал вид, что не услышал. Время, произнес один из воинов. Закончили, ответил слуга на этот раз на конгайском и подал санти кожаные сандалии с задниками и петлей до боля большого пальца. Таких фаранги не носили. Девушка-служанка застегнула ремешки и отошла. Санти ожидал, что ему дадут какую-нибудь одежду. Но солдат взял его за плечо и повел внутрь. Они миновали несколько длинных галерей, потом второй стражник распахнул высокую дверь, и Санти оказался в зале, в котором без труда поместился бы весь дом Тилода целиком. Первым, кого увидел юноша, был светловолосый, успевший облачиться в Керасу кольчужный килт и золоченный шлем с пышным плюмажем. Рядом с закованным в доспехи воином, голый Санти выглядел еще более жалким. Кроме них двоих в зале находилось не менее десятка стражников. Дюжина слуг и важный пузатый господин в красно-белом балахоне. Господин этот сделал знак и где-то за пределами зала пять раз ударил в барабан. Двустворчатые двери распахнулись, и восемь рабов внесли носилки, на которых стоял сверкающий золотом и каменьями трон над высоким балдахином Сахагоя. Больше Санти ничего не успел разглядеть. Тяжелая рука в кожаной перчатке легла ему на затылок и пригнула голову юноши к груди. «Исполнено, повелительница!» — раздался слева от Санти голос Светловолосова. «Красивый голос, мощный, густой, как звук боевой трубы». «Посмотри на меня!» — произнесла Сахагоя. После баса воина ее голос можно было сравнить разве что с детской свистулькой. Санти схватились за волосы, и голова его вздернулась так резко, что заныла шея. На высоком троне, поставив обутые в золотые сандалии ноги на черную атласную подушку, восседала маленькая бледнокожая женщина. Сетка из золотых нитей охватывала ее головку. Белые редкие волосы падали из-под ее... из нее на нескрепленную пряжками пурпурную накидку. Накидка тяжелыми волнами не спадала вниз, от тонкой шеи до самого подножия трона. Лиф с просторными закрывающими кисти рукавами был щедро расшит серебром и жемчугом. Маленькое зеркальце из полированного золота сверкало чуть ниже края лифа. Ноги властительницы были укрыты чем-то вроде синего с красными узорами пледа, из-под которого выглядывали кончики сандалий. Сказать, что женщина была непривлекательна, значило бы ей польстить. Мелкие остренькие черты лица, бледная до голубизной кожи, греззгливо опущенные и бескровные губы. Но самыми неприятными оставались глаза, тускло голубые, мутные, с какими-то рыжими точками, застывшие, как у мертвой ящерицы. Подойди! произнесла Сахагоя, почти не разжимая губ. Санти медлил. Откровенно говоря, ему было просто страшно. Сильный толчок швырнул его через семь локтей к трону. «Я сказала тебе, хоп», — уронила женщина. В зале стало абсолютно тихо, будто все разом перестали дышать. Санти почувствовал вокруг страх, страх, намного превышающий его собственный. Потому что все остальные знали, чего они боятся. Санти поднял голову и посмотрел на Сахагою и с облегчением убедился, слова относятся не к нему, а к толкнувшему. Санти воину. Владычица оперлась руками на подлокотники трона и медленно поднялась. Санти, все еще распростертый на полу, приоткрыл рот от удивления. Юбка хозяйки владения состояла из нескольких слоев шелкового прозрачного газа с вплетенными в него золотыми нитями. Она доходила до щиколоток. Нижняя часть тела Сахагоя от черной кромки лифа, окутанная почти неразличимым прозрачным шелком, казалась приставленной к верхней, как будто принадлежащей другому телу. В Фаранге нет запретов на отсутствие или наличие одежды. Санти... Совершенно не стеснялся собственной наготы. Но в одеянии Сахагои было что-то, заставившее юноша опустить взгляд. Однако он снова поднял глаза, когда услышал шаги. Сахагои спускалась по ступеням. Золотые нити пришли в движение. Казалось, воздух вокруг ее бедер пронизан искрами. Это было по-своему красиво, но вызывало у Санти неприятное ощущение, словно бы при нем совершалось кощунство. Впрочем, слова... словами чувство свое он не смог бы выразить. Цок, цок, цок, выбивали по мозаичному полу костяные каблучки. В наполненной страхом тишине звук их был оглушительно громким. Владычица подошла к лежащему юноше и остановилась. Санти больше не смотрел на нее, он смотрел в пол. Ему было жутко. сухогоя наклонилась. Край парчевой накидки лег на голову юноши. Холодные пальцы сжали его предплечье. С силой неожиданной у такой хрупкой женщины Сахагоя потянула вверх, и рука Санти инстинктивно напряглась. «Встань!» Володычица произнесла это слово мягко, настолько мягко, насколько позволял ее резкий голос. И Санти понял, что она всего лишь хочет помочь ему подняться. «Будто ветер прошелестел по залу. Этот из десятков людей одновременно вырвался в воздух. Отныне никто из них не смел не то что ударить, грубо прикоснуться к юноше, но Санти этого еще не знал. Он поспешно поднялся. Благодаря высоким каблукам, глаза Сахагои и юноши оказались почти на одном уровне. Санти заглянул в них, и эти глаза уже не показались ему такими отталкивающими. «Артран», — громко сказала Сахагоя. Высокий воин быстро приблизился. — Позаботься, — бросила ему Сахагоя и повернулась к Санте спиной. Рабы поспешно подхватили носилки, подбежали к ней. Владычица поднялась по ступеням, задевая их краем пурпурного плаща, и заняла место на троне. Важный слуга подскочил к ней, потянулся, набросил на колени плед, поставил под ноги атласную подушку. Сахагоя подняла трость и ударила по плечу одного из рабов. Сильно ударила, на плече остался красный след. Трон подняли. Снова пять раз ухнул барабан, и властительница покинула зал. Так Санти из пленника превратился в принца. Его поселили в сказочной башенке, предоставили полную свободу более полную, чем та, которой пользовались остальные обитатели владения. Никто от него ничего не требовал, никто ему не приказывал. Впрочем, Санти сам старался вести себя осторожно. Любая свобода имеет границы, которые лучше не приступать. У юноши не было сомнений, по чьей воле он оказался здесь. Но ему оставалось только ломать голову над тем, для чего он понадобился властительнице. Все, чем он отличался от других фаранских юношей — его песни. Но и певец Санти здесь тоже никому не требовался. Может быть, споен разок для обитателей владения им пришлось бы это по вкусу, однако у юноши не было желания петь для них. Слишком подчеркнутой казалось ему почтительность слуг и вежливость воинов. Легкие белые облачка неподвижно висели в небе, дневное пламя солнца разбрызгивалось по крышам дворца. «Как там отец?» — подумал, переступая через порог Санти. «Хорошо бы известить его. И все же Санте не хотелось бы так сразу покинуть замок. «Иногда здесь страшновато, но владение — чудесное место. А дворец?» «Эх, хорошо бы найти кого-нибудь, кто побродил бы с ним по дворцу. Может, сама Сахагоя?» Но владычица ни разу не говорила с ним со времени их первой встречи. Нет, чем дальше Санти здесь жил, тем меньше понимал, почему тут оказался. А впрочем, ему здесь нравилось. И это было приключение. Вспахивая темно-голубую воду, трехмачтовое судно под снежно-белыми парусами вырвалось из пролива в просторы межземного моря. Вслед за ним вышли три других корабля Самита. Дул ровный свежий ветер. Парусники карабкались наверх, подминали белопенные гребни. Борта их скрипели, палубы кренились от носовой качки. Приближался шторм, но суда шли на всех парусах. Они спешили отойти подальше от скалистых берегов, от изобилующих подводными скалами мелей. Мара стояла у самого носа, держась за ванты. Когда корабль сос соскальзывал с волны, белая пена захлестывала его почти до колен носовой фигуры изображающей морскую богиню. При этом ноги девушки едва не отрывались от палубы, а соленые брызги ливнем обрушивались на нее. Одежда ее была мокрехонька и прилипла к телу. Мара дрожала, но не от холода, от наслаждения. Вот так стоять перед раскачивающимся морем, глотать его в воздух и не бояться. Кто-то взял ее за руку. Мара оглянулась, рядом стоял самит. На нем был блестящий кожаный плащ с откинутым капюшоном. «Иди вниз, девушка!» — крикнула он ей в самое ухо. «Будет шторм!» Мара помотала головой. «Я еще постою!» — крикнула она в ответ. «Одну минуту!» Матросы уже карабкались по реем, убирали паруса. «Смотри туда!» — закричал самит показывая на небо справа от корабля. Мара подняла голову и увидела двух драконов. Медленно взмахивая крыльями цвета светлой бронзы, они летели на юг, навстречу надвигающейся буре. «Куда они?» — крикнула Мара. «Разве они не боятся шторма?» «Боятся! Но думаю, на них всадники, которые знают, куда летят!» Черная дымная тушь бури навалилась на солнце и проглотила его. Тень ее упала на палубу, и сразу стало холодно, особенно Маре в ее промокшей тонкой одежде. Вниз! Вниз, девушка! Громко закричал Самит, увлекая конгайку к палубному люку. Крышка захлопнулась и отрезала грохот волн низкий гул ветра. Остался только скрип корпуса и мерные удары в днище и борта. Полутемным узким коридорчиком, освещаемым раскачивающейся лампой, пробралась Марок к своей каюте, крохотной 6 на 5 локтей коморке, зажгла масляную лампу. Она сбросила с себя мокрую одежду и вытерлась. Подвесная койка, поскрипывая, раскачивалась на тяжах. Мара взяла хрустальный флакончик с густым золотисто-коричневым маслом, привычными, плавными и сильными движениями ладони. Она принялась втирать теплое масло в кожу груди, живота, бедер. Сладкий аромат вечерних цветов Конго наполнил крохотную каюту. Постепенно тело Мары становилось блестящим, розовело. Мара взяла другой флакон, поменьше, зажала между колен зеркальце и занялась своим лицом. Шторм снаружи свирепел, судно болтало, и Маре пришлось одной рукой взяться за тяжкойки. Когда ведь очередная волна обрушивалась на корабль, их корпус, его издавал жалобный вой и протяжный стон. Мара первый раз оказалась в открытом море, тем не менее она отлично переносила качку. Ей даже нравилось, что койка ее раскачивается будто качели, а стены каюты меняются местами с полом и потолком. Она немного опасалась, что может погаснуть светильник, но он лишь раскачивался на короткой поскрипывающей цепи. Волны били в борта, и звук этот напоминал удары по деревянной бочке огромной дубиной. «Если волны разобьют корабль?» — думала Мара. «Нет, не может быть. Кораблей так много, и они так редко тонут от штормов. А северные суда самые лучшие». «Нет, боги не допустят, чтобы я утонула. Они сделали меня красивой, чтобы я жила». Мара с удовольствием представила, как сходит с корабля в Глориане, и взгляды мужчин, всех мужчин вокруг, встречают ее. «Глориана», — прошептала она, — Орелея. Названия северных городов были музыкой, а этот Саммит тоже влюбился в меня, подумала Мара, хоть он и не старик. Хорошо, он богат, этот купец. Интересно, знает ли он о том маленьком отличии, что делает кое-кого из женщин конго неприступными? Наверное, знает. Северяне красивые. Тут перед ней возникло лицо Нила. Ну, многие из них красивы, поправила она себя. Мара легла на спину. Низкий светло-розовый потолок раскачивался над ней. К сетке вентиляционного отверстия прилип белый пух. В каюте было жарко. Капельки пота крохотными росинками блестели на гладкой коже. Мара не стала одеваться. Если кто-нибудь войдет, пусть посмотрит. Мара представила, как в каюту заглядывает Саммит. «Нет, лучше кто-нибудь из матросов. Госпожа не желает пообедать?» Нет, Воспожа не желает. И повернуться так, чтобы спина изогнулась, как у кошки, когда та поднимает хвост, а груди, чтоб касались сосками ложа, не казались сочными и тяжелыми, как золотистые плоды. Койка мерно раскачивалась под ней, и убаюканная мора погрузилась в сон, тем более теплой и тонной от того, что снаружи уже вовсю разыгралась буря. Желтый корпус Юки стремительно разрезал голубую воду. «Держи вот здесь!» — приказал кормчий. Санти изо всех сил вцепился в фал, натянувшийся как струна, едва старик сдвинул румпель. Юка почти легла бортом на воду. «Тяни же, тяни!» — закричал Харон. «Тяни!» — «Прободи тебя, Тур!» Санти всем весом навалился на фал, и Юка немного выпрямилась. «Молодец!» — похвалил кормчий. Еще немного станешь заправским матросом. Санти покраснел от удовольствия. Казалось бы, что ему похвала какого-то озернинского капитана, однако ж приятно. Хорон, спросил юноша, говорят, ты плавал на настоящем морском корабле? Плавал, возмутился старик. Я был кормчим военного корабля. Он выплюнул за борт комок хурма. Хурм, жвачка, слабый наркотик. И ты оставил море? Удивился Санти. «Оставил!» «Нет! Оно меня оставило! Гляди!» Харон задрал безрукавку и показал длинный красный бугор шрама, пересекающий живот наискось от левого подреберья до выпирающей тазовой кости справа. «Ого!» — воскликнул Санти с уважением. «Чем это тебя?» Топором — Харон опустил безрукавку. «Как рубанул?» «Все кишки наружу! «Как ты жив остался?» — удивился юноша. «Кто знает!» Самому не в себя пришел, вижу, что живот зашит, и боли нет. Через три дня, правда, прихватило, не дай тебе испытать. «И кто твой лекарь?» «Лекарь?» — кормчи хихикнул. «Не поверишь, Кормчий, мой младший брат. Его работа, вот слушай». Шли мы тогда вдоль побережья. Обычный рейд, видим на горизонте судно, амбамский трёхмачтовик. «Далеко, ветер не наш, думали уйдет. Однако ж глядим, они к нам курсом». Wind, на всех парусах, должно быть умный у них отшибло, напасть на сторожевик, эти придурки как травы свои напыхаются уж ничего не соображают, но дерутся как демоны, да, так подошли они, крюча закинули и полезли, нам же проще, пока они нас на борьдаш брали, половины не досчитались, арбалет знаешь с 30 шагов лупит ого-го, да, полезли, Ну мы их и встретили, что надо. Мы-то в доспехах, а пираты, кто в чем был. Рубились они, впрочем, знатно, на себе попробовал. Пока я одному полбашки сносил, другой меня топором и достал. Во, здоровый желоб, Кончугу прорубил, брюха меня распорол, только и увидел, как кишки наружу вываливаются. А тут еще по голове кто-то меня долбанул, прободей его тур. И все же час мой еще не настал. Очнулся, брюх зашито, как старые штаны. Вормчий мой младший постарался. И внутрь мне смолы чудодейственный засыпал. Не пожалел пёс черномордый, дай ему боги, неудачи. Смола-то из Урнгура, дороже золота. Эй, ты там, по кот, ветер слаб. Да, ни горячки, ничего. Иному ножом ткнут и нету, а я, вишь, еще плюхаюсь. А во владение как попал, спросил Санди. То... Своя история. Старик порылся в сумке, достал комок хурма, тщательно разжевал и продолжил. «Взяла Блаш, сынка красноглазая Мугана, его пожри, корабль свой завести, и чтоб кормчий у него настоящий был!» «Послали Артрана, знаешь его?» — Санти кивнул. «Приехал он в Фаранг, начал искать. Да какой же кормчий по собственной воле море на эту яму променяет?» Поболтался наш холде с потавернам. Никто не желает. А тут подсказал ему один из добрых людей, что все знают. Есть мол, человек. Кормчай, не кормчай, а тебе подойдет. Я в ту пору со всем духом пал. Живой-то живой, до живой, да меня кто с таким брюхом в море отправит. А тут подходит ко мне здоровяк. Поначалу я думал, хочет подобрать тебе кружку коллеги налить. Он их впрямь налил. Поговорили о том о сё. «Да я-то сразу догадался, что он не северянин!» «По оружию! У нас Звезда Смерти не в ходу!» «Звезда Смерти?» — переспросил Санти. «Не видел, что ли?» — удивляется старик. «Шест такой, железом обитый, для шар стальной шипастой на цепи!» «Видел ты! Слуга его за Артраном носит!» «Да... Поговорили... А тут он мне и предложил!» «А ты что же, не испугался?» — спросил Санти. Он хорошо знал, что говорят о сахагоях в Фаранпе. Чего ж мне было, бояться? Отозвался старик. Мне тогда все без разницы было. Да и деньги посулил немалые. Командующему эскадры в пору. И какой-никакой кораблик. он похлопал желистой рукой по тонкому борту. Красноглазому быстро надоело. Да, меня не гонят. 10 Десять... десятый год тут обретаюсь. Вроде сам по себе, сам для себя. «Не страшно?» — спросил еще раз Санти. «Не?» «Сейчас, парень, нет. Вот при прежнем-то владетели бывало. Я его не достал, но говорили такое, что и не повторишь. Народу извел страсть. А как помер, Сахакое все переиначило. Теперь почти как у людей. Если и замучают кого? За провинность. Этим уже сынок занимается, не госпожа. Сынок бы с папашей поладили. Но госпожа ему воле хрен. Да и я ей не верю». «Красноглазая есть красноглазая. Что у неё на ну, меня «Себя вот возьми. Ты кто есть?» «Схваченный? Хуже раба. Она тебя держит, никто тронуть не смеет. Зачем?» «Как хуже раба?» — удивился Санти. «Ну, раб, он свой. Деньги за него плачены. А схваченный вроде преступника. Хотя, кто их разберёт красноглазых?» «Один у них порядок. Ты — хоп!» «Но плачет хорошо». И их не обижают. Кто бы у них иначе служил? Выбирай пару, парень. Ты вот во дворце живешь, может, по моего знаешь. А скажи, как отсюда в фаранг весть подать? Осторожно поинтересовался Санти. Эх ты, никак. Разве что Артран или Сихон, начальник стражи помогут. Ну от них не жди, они хозяйки пятки лизать готовы. Иной раз стыдно смотреть, что золото с людьми сотворяет. Эй! -э -э -э. Кранц-то, кранцы вывешивай! Юбка подошла к причалу и Санти ловко набросил окон Швартова на деревянный кнехт. Спасибо, мастер, поблагодарил он, выльше на пирс. Приходи, сынок, отозвался Харон. Хоть кому-то я нужен в этом мире. Воины готовы, Серхар. Королева ждет. Много ли воинов, Клет? Три большие хогры, Серхар. Пеши. Это ничего. Что донес беззаконник? Идут, Серхар. Все. Другие мне не помеха. Его одного боюсь. У Серхар ты боишься? Мой страх от Бога, Клет. А не обойдут, Серхард. Нет. Пошевелю лихов. Не схлопотали бы тонконогие. Три большие хогры, Серхард, Почти войско. Но это войско в самый раз. Подай мне хлыст, клет. Плащ подай. Королеве скажи, иду. Пусть не робщит, три хогры. Одарю блаженством. Достойно. Жертва готова? Как повелел. Пусть ведут. Хаор хаором. Но и других у милости ведь надо. Что за шум? Воины радуются, хар. Почти две сотни воинов, каждый рядом со своим пардом, выстроились на площади. Все солдаты владения, кроме тех, кто занят в караулах. Солнце садилось, полчаса назад прошел дождь, и воздух пах цветами и мокрой травой. Две сотни? Немного, подумала на сине, пока рабы неторопливой рысцой несли ее паланкин вдоль замерзшего строя. Но каковы? Каждый двадцати стоит. Сахагоя вглядывалась в лица и с удовольствием наблюдала, как смущенный воины опускают взгляд. Каждого, каждого думала она, чтобы были верными, чтобы были преданными. Золото, лишь золото, золото мало, помнить должны. Каждую минуту вспоминать с благоговением, любить должны. Жаждать, бояться и надеяться. Толпившиеся за воинами слуги вытягивали шеи, но мало что могли разглядеть за спинами солдат и широкими крупами партов. Муган, ехавший чуть позади матери, на супе сглядел в ее обтянутой золотой сеткой затылок. «Всё ее, подумал он. «Хоть бы один мой!» «Хоть бы один паршивец, сука!» «Вертишь мной, будто я тупоумный хоб. Сука, сука, сука!» «Когда-нибудь я вспарю твое чрево, бездонное подлое чрево, и затолкаю туда всю твою коллекцию!» Представил, как будет выться Хагоя, когда будет кататься по заблеванному ковру. Но он будет стоять и... А потом... Муган не представлял, что будет, когда он сам станет властителем. Все застилала пелена. Он вытер вспотевший лоб, и вдруг ему представилось. Вот он есть, а ее нет. И в груди стало холодно. Сука, сука, сука, кипела от бессильной ярости Мугана. «Даже выпустить кишки тебе не могу, а эти твои!» Он с такой злобой уставился на ближнего воина, что того передернуло. «Мясо, мясо, любуйся, все твои, зато я любого могу взять на клинок, любого, все знают! И ты знаешь, сюда. я сахарой!» И утешенный этой мыслью погладил парда между ушами. Зверь обрадовался неожиданной ласке и довольно заворчал. Носилки миновали последнего из глоток воинов. Разом вырвался рев. Владычица благосклонно кивнула. Воины, слуги, рабы все разом вздохнули. Добра, Сахагоя, никого не накажут. Третий день никого не наказывают. С тех пор, как появился новый схваченный юноша с зелеными глазами. Тиха, Сахагоя, недаром злобится красноглазой. Тиха задумала что-то. Ну, подай боги милость, не меня коснется. Так думал каждый. День миновал, у ночи свои заботы. Много еды, много веселья. Кто ценит каждый день жизни, тот веселится в волю. Завтра, быть может, некому будет. Муган поднял Пардона дыбы и погнал напрямик через клумбы, через цветущие искусно подстриженные кусты. Порыв ветра овеял Санти, когда всадник промчался в трех локтях от него. Ушко сердито рявкнуло. Юноша ощутил, что на него смотрят, и поймал взгляд на сине. Ласковый, ласковый. И вдруг без всякой причины пробрал его озноб. И он покрылся холодной испариной. А Сахагоя все смотрела на него. Смотрела. Санть уж совсем было решился подойти к ней, но тут владычица уколола палочкой спину носильщика, и паланкин двинулся. Санти потер ладонью шею, вечер был теплый, а ему зябка. «Гляди, вон стоит хозяйкин милостивец», — сказала подруге девушка-прислужница. «Что с ним? Бледный, будто кровь выпустили». «Не знаю, Лори. Слушай, а он, по-моему, на Рэти глаз положил. Не заметила?» «Благодари богов, что они на тебя. Ну, мальчик красивый». «Тот-то твой бычок ему отсчитает. Уже побоится госпожи. Сказала». Если она сама привечает быть тебе подружкой красноглазого. И ничего, он без меня моего хотения не сделает. Я обученная. Мужик возьмет, сделает. Что ты такое страшно говоришь? А что, первый день ты тут что ли? Про отца его, хозяйкиного мужа, еще и не то говорили. Как бы нас с тобой при нем купили, ты бы поскромнее была. То тебя купили, а меня жрецы отдали на 7 лет. «Вот и сиди тихо, а то возьмет тебя красноглазый!» и... — подруга тихонько прошептала ей на ушко. «О, а Лори, не надо! И так ночь от страха не сплю!» «А от страха ли?» — засмеялся Лори. «Поспешим, к ужину опоздаем, до темноты ничего не получим!» И обе побежали к веселой роще, где стояли домики-дворни. Подступивший вечер высветил искры созвездий, потускневшие, когда луна выкатилась из-за края неба и поплыла по самоцветному пути мертвых. Свет луны не проникал через плотные кроны веселой рощи, не смешивался с оранжевым пламенем костров, не отступал перед ним, как перед сиянием множества масляных ламп внутри и снаружи дворца. Непроницаемые слоистые кроны даже для солнечных лучей, Зато под ними там и сям пляшут длинные веселые языки. Уходят к черным листьям копотный дым. Веселая роща, крики и смех смешиваются здесь с насмешливым бульканьем розового вина. Санти ходил от одного костра к другому, от компании к компании, везде приветствуемый и нигде не замечаемый. Отблески красного пламени прыгали на обнаженных телах. Сочилась над огнем на черных жаровнях пряное мясо. Запах вина, земли и женщин смешивался с дымом костров. Одинокий и печальный бродил Санти по веселой роще. Смотрел вверх на освещенный снизу полок листвы, трогал живые колонны стволов, и показалось ему, что он спит и вот-вот проснется в своей комнате, услышит ровное дыхание отца посвистывание ящериц, Дальний-дальний шум моря. «Неужели этого никогда не будет?» Подумал юноша, и тоска сдавила его горло. «Ни чудесного нашего дома, ни ощущения свободы, не будет предвкушения вечера среди друзей, не будет Мары, ее волшебно пахнущей кожи, ее рук, ее быстрого-быстрого шепота. Ничего не будет?» «Пожалейте меня, боги!» Взмолился Санти, «не оставьте одного». И, словно отозвавшись на эту просьбу, чья рука опустилась на плечо юноши. Санти оглянулся с надеждой и отпрянул. То была рука воина, привельшего его в замковую тюрьму. «Беззубый!» — вспомнил он, увидев щербатый ройсо, рот солдата. Воин был пьян, но держал Санти крепко. «Не бойся, ягненочек!» — пробормотал он, глупо ухмыляясь. «Пойдем, поболтаем немножко». И он потащил Санти в тень деревьев. Юноша рванулся и ударил солдата кулаком в дыбящееся лицо. Воин еще шире растянул рот. Удар Санти его позабавил. «Пойдем, пойдем», — невнятно пробормотал он. «Ты славный юночек. Ты понравился бездобому». «Понравился». Санти размахнулся, но воин поймал его руку. Потянул к себе. — Игрунчик! — прошепелявила нежно. — Толунишка! Темная фигура возникла у него за спиной. Быстрый удар, и плечо Санти освободилось. — Не тревожься, — сказал тот, кто ударил. Санти не видел лица говорившего, только силуэт. Ближайший костер был за его спиной. — Тебе не нужно даже подавать голос. Подожди немного, и все уладится. Два человека подхватили обмякшее тело зубов Пусть не будет, спросил Санти. Он невежлив, но я не хотел бы, чтобы из-за меня кто-то пострадал. Воин ничего не ответил. Он лишь приложил руку к груди и исчез в темноте. Оглушительный взрыв хохота донесся откуда-то слева. Веселая роща привыкла к тому, что ее обитатели иногда исчезали. Итак, за мной наблюдают, понял Санти. И, как ни странно, мысль эта не была неприятна ему. Более того, он перестал чувствовать себя одиноким. Юноша подошел к ближнему костру, сидящие вокруг подвинулись, освобождая место. В руку ему вложили кружку, наполненную теплым вином. На колени завернутый в лепешку остро пахнущий кусок жареного мяса. И больше не обращали на юноша внимания. Но Санти было довольны того, что есть. Он оглядел пляшущее пламя, и слова шевелились у него внутри, как новорожденные щенки. Заканчивался его четвертый день во владении Сахагоина Сини. Длинный, длинный день.